Глава 4. Чужой портал. Конечно же, было бы глупо рассчитывать на то, что портал приведёт меня прямо в логово заговорщиков. Как и мы, они знали о существовании машины для вскрытия порталов, или, вернее, даже будет сказать, мы знали, как и они, ведь они узнали ещё раньше, чем мы. Так или иначе, в этот раз они тоже использовали несколько переходных точек, в которых открывали порталы последовательно, чтобы максимально запутать управление, если те надумают их преследовать. Судя по тому, что Юля упоминала нехватку времени, из-за которой управление не смогло открыть порталы дальше второго, их машина действует не сразу, ей нужно время, чтобы сделать своё дело. Не знаю, сколько именно времени. Мне так и не выпал шанс понаблюдать за искусственным открытием портала, ведь я при своём победе от управления порталов не использовал. Но сколько-то точно требуется, а мне нет. Поэтому никто из заговорщиков не ожидал и даже не предполагал, что у них в тылу может появиться кто-то недружелюбный. Когда я вышел из портала, внутренне готовый сразу и бежать, и сражаться, оказалось, что ни того, ни другого делать не нужно, по крайней мере, не прямо сейчас. Все заговорщики стояли, развернувшись в одном направлении, в направлении ещё одного портала, несущего по кругу потоки праны в каких-то 15 м от меня. В ряде дизайнеры выстроились в колонну по одному, глядя друг другу в затылок и организовано, будто солдаты на параде шагали в портал. Каждый следующий ждал пару секунд, видимо, чтобы не столкнуться на выходе с предыдущим, и шагал тоже. Я быстро осмотрелся, чтобы хотя бы иметь представление о том, где нахожусь, даже не для того, чтобы понять, как отсюда выбраться, если что-то пойдёт не так. Нет, этот путь для меня явно закрыт, ведь портал за моей спиной закрылся окончательно, а открывать свои собственные я пока ещё не умел. Информацию я собирал совсем для другого. Мне нужно было понять, что такого особенного в этом месте, что заставило заговорщиков открыть портал именно сюда. Ещё когда Персефона рассказывала о том, как собрала группу взрослых редизайнеров по одному, находя их в различных местах по всему миру, меня зацепила фраза, которую она употребила. В моей памяти много мест, в которых я могла бы встретить уцелевших редизайнеров. Ещё тогда у меня в голове поселилась мысль о том, что открывать порталы можно только в места, в которых ты уже бывал или которые хотя бы себе представляешь. Даже когда Персефона переместила нас в переулок во время похода в магазин, она ведь перед этим выглянула через щель в занавесках на улицу, чтобы посмотреть, как этот переулок вообще выглядел. стало быть, реа-дизайнеру для открытия портала необходим какой-то ориентир на том месте, в котором он создаст выход. Нельзя открыть портал куда-то, нужно хорошо понимать место, нужно за что-то зацепиться. Но за что они зацепились здесь? Это же пустошь. Вокруг только набившая оскумену, растрескавшаяся земля, пылящая пересушенным грунтом, редкие разбросанные валуны и парочка корявых тонких ломких деревьев без листьев. Совсем ничем не примечательное место. Пройдись по пустоши на своих двоих, и за час прогулки встретишь десяток точно таких же мест. Чем же так примечательно именно это? Надо выяснить, надо догадаться. Если я смогу понять, по какому принципу заговорщики открывают свои промежуточные порталы, то очень вероятно, что мы сможем очень быстро найти их базу. Ведь в моей группе тоже есть своя машина для открытия порталов. Только вот что-то мне подсказывает, что она открывает их мгновенно, да ещё и в течение гораздо большего промежутка времени, нежели 1 час. Но это план на будущее, про запас, на случай, если не выгорит основной, ради которого я сюда и отправился. Пока я осматривался, почти все заговорщики уже скрылись в портале. Здесь остались только пятеро, среди которых был и тот, кто интересовал меня больше всех. Рыжую макушку Файерса, стоящего последним в очереди, сложно было не заметить, даже если бы мне нужен был не он. Но мне был нужен именно он, то ли самопровозглашённый, то ли демократично выбранный командир отряда заговорщиков, который активнее всех требовал, чтобы меня судили, а когда ему отказали, аж потребовавшей дуэли. Что ж, да будет дуэль, но на моих условиях. Марк меня запихнул в пустоту легко и играючи, просто толкнул, и я уже там. Словно бы он каким-то образом открыл разрыв у меня за спиной, и я в него просто упал. Я так не умею, а учиться сейчас явно не лучшее время. Поэтому я подкрался к Файерсу сзади и отработанным движением дёрнул его за плечо, одновременно наступая под колено правой ноги. Не существует человека, который сможет на это отреагировать, если только он не находится в состоянии готовности. Абсолютно все падают. Некоторые падают правильно, превращая падение в перекат, а то и просто переворачиваясь на спину и выставляя перед собой оружие, выигрывая время на реакцию и просчёт ситуации. Но главное, падают все. А конкретно Файерс ещё и падать не умел. Он просто взмахнул руками и повалился назад, даром что был на голову выше меня и на пару десятков килограммов тяжелее. А у него за спиной уже зиял пространственный разрыв, который я открыл одновременно с рывком. Какого? Только и успел изрыгнуть Файерс, прежде чем кануть в пустоту. Заговорщики, которые ещё оставались по эту сторону портала, нервно обернулись на этот вопль, и их брови одновременно удивлённо поползли вверх, едва только они увидели меня. "Ты?" выдохнула одна из девушек. Ты что? Где Файерс? Простите, на смешливо поклонился я. Вы не должны были это видеть. Такого в плане не было. В глазах девушки вспыхнула ненависть, лицо исказило гримаса злобы. Сукин сын. Не дожидаясь, когда она вскинет руки и отправит в меня что-нибудь убойное, я шагнул в разрыв вслед за Файерсом. Могильный холод уже привычно и чуть ли не неприятно окутал меня. Свет потемнел, звуки притухли. Я обернулся, раздумывая, как бы закрыть за собой разрыв в пространстве, чтобы никто не додумался нырнуть следом за нами, но его на месте уже не было. Видимо, он закрылся едва только я шагнул сюда. Вот и славно, меньше мороки. Файерс уже был на ногах. Здесь, в мире разрушенных до основания руин, поилиащих на потустороннем ветру, в мире тусклого, будто светящегося с одной бутылки солнца, он пылал ярко-оранжевой праной, как путеводный факел в болотном тумане, совершенно чужеродный этому миру. В его руке, в ярко-рыжих прановых когтях, клубился сгусток пламени, а лицо скрывали языки пламени, будто он надел маску, облитую бензином, и поджёг её. Ты мать твою кто? И что ты мать твою сделал? Он что, ослеп? Или, может, на него так непонятно повлияло перемещение в пустоту, первое в его жизни, и единственное, скорее всего, Ах да, я же тоже здесь в маске. Он не успел увидеть моего лица и сейчас видит перед собой лишь оскаленную дьявольскую морту. Наверное. Сам-то я себя не видел, нет здесь зеркал. Увы. Я поднял взгляд на Файерса и ухмыльнулся, надеясь, что маска передаст эмоцию. Неважно, кто я, важно, какой у меня план. План? Не понял Файерс. Ты что несёшь? Я бы сказал, что я несу истину и добро, но это не будет правдой. Я сам с трудом понимал, что несу. На самом деле, это было совершенно неважно. Даже наоборот, если уж я сам не понимаю, что несу, то Фаерсу точно не суждено допереть. А мне ведь именно это и нужно, чтобы он как можно дольше охреневал от происходящего, держа в руке этот огненный шарик, который отдавал в пустоту не только и не столько свет и тепло, сколько прану. Файерс совершенно ничего не знал о пустоте. Я тоже о ней ничего не знала, но между совершенно не знал и просто не знал есть крошечная разница, и именно на ней я и собирался сыграть. Пока Файерс думает, что контролирует свою прану, на самом деле он её отдаёт в пустоту, теряет её, лишается. В то время, как я не проявляю агрессии, не трачу лишней праны. Я просто тяну время, ожидая, когда Файерс истощится, когда он поймёт, что огонь ему больше не подчиняется. Да что там, он его даже породить не может. Когда он поймет, что через минуту пустота высосет его до суха, когда до него дойдет, что вывести его отсюда может только тот, кто его сюда привел, я. Но сделаю я это не раньше, чем он ответит на мои вопросы. Конечно, можно было заставить его растаться с праной и другим способом спровоцировать его на атаку, заставить его как следует выложиться во всех смыслах этого слова. Но это был рискованный ход. В конце концов, Файерс был и остаётся взрослым, обученным и оттого опасным редизайнером. Банально нет никакой гарантии, что я действительно смогу пережить даже первую его атаку, ведь здесь даже укрыться негде. Нет уж. В этот раз я лучше воспользуюсь тактикой Марка, той, что он пытался применить против меня. Для полного соответствия мне бы научиться технике его непробиваемого щита, но чего нет, того нет. Буду пытаться воспользоваться другим щитом, словесным. Погоди, погоди, недоверчиво протянул Файерс. Мне твой голос кажется знакомым. Тебе кажется? Тут же соврал я. Откуда мы можем быть знакомы? А это уже ты мне скажи. Это же ты меня сюда затащил. Ведь ты же Я пожал плечами. Нет, конечно. А кто тогда? А я откуда знаю? Я постарался вложить в свои слова максимум удивления. Ты просто вывалился на меня и всё. Что значит вывалился? Так, стой. Мы вообще где? Место какое-то знакомое. Фаерс принялся недоверчиво озираться, ни не туша, однако шарик огня в руке. Прикрыв глаза, яс удовлетворением наблюдал, как пустота жадно высасывает из него прану тонкими нитями, словно в коктейль налитый в круглый бокал целая стайка девчонок вставили сразу два десятка трубочек и теперь радостно высасывали его на перегонки. Руины, ветер, холод, произнес Файерс, медленно поворачивая голову с права налево. Что-то такое я слышал. Радко, кажется, рассказывали про свою высшую технику, как она там... Пустота, кажется... Не договорив, Файер сбросил короткий взгляд на свою руку и резко сжал кулак, гася огонек. Ах ты сука! Ты затащил меня сюда, чтобы лишить праны. Надеялся, что я буду тупить достаточно долго для того, чтобы меня истощило. Потому и нёс всякую чушь, чтобы тянуть время. Что ж, это не могло продолжаться вечное. Жаль только, что закончилось это слишком рано. Файерс все еще был полон праны и желания применить ее по назначению. Да, ты меня раскусил, признался я. Это я тебя сюда затащил и именно за тем самым. А я и голос твой узнал, завопил Файерс. Ты тот самый, как его, Стреломант. Ты что следил за нами? Вроде того. Снова признался я. И мне от тебя кое-что нужно. Надеюсь, сноп плазмы в морду. Угрожающе произнёс Файерс, сжимая кулаки. Легко обеспечу. О, нет, нет. Я замахнул руками. Мне всего-то нужно, чтобы ты рассказал мне, где находится ваше логово, назовём его так. Место, в котором вы находитесь между своими вылезками. Логово? усмехнулся Файерс. Ну, допустим, даже я расскажу. А дальше что? Тогда я тебя отсюда выпущу. Я пожал плечами. А без меня ты отсюда не выберешься, и все равно рано или поздно пустота тебя поглотит, предварительно опустошив. Файерс несколько секунд молчал, словно раздумывая, а потом резко разжал кулак, в котором вспыхнул огонек. Я предпочту вариант со снапом пламени. Вот же сукин! Делать-то что? Как защититься от пламени? Стрелой в него не выстрелишь, пролетит насквозь. поставить на его пути купол. А где гарантия того, что сработает, ведь огонь не материальный объект. Делать что? Всё, что я успел, это вскинуть и выставить перед собой руки со скрученными пальцами. Прановые когти засияли, когда я влил в них дополнительный заряд, а потом я рванул сверху вниз, открывая проход во внешний мир. Интуиция снова не подвела меня. У разрыва не было лицевой и изнаночной сторон. Он существовал и там, и там сразу. И поэтому сноп пламени, летящий прямо в меня, угодил в проход, вырываясь наружу, в реальность. Но был и большой минус. Я понятия не имел, как его закрыть, не пройдя через него. А если я пройду, а потом вернусь, где гарантия того, что я вернусь туда же и на то же место? Ведь Персефона говорила, что пустота каждый раз разная. По сути, я просто своими руками открыл для Файерса дорогу наружу. И он это тоже понял. А радостно взревев, он сорвался с места и побежал на меня, выставив вперёд плечо. Воздух или само пространство перед его выставленным плечом, будто бы раскалился, нагрелся и загорелся, обтекая стена мощным потоком, угрожая обуглить, сжечь все, что его коснется. Все ясно. Лучше его в таком состоянии не трогать. Это что-то вроде огненного щита, под прикрытием которого Стен собирается добраться до разрыва и выбраться на ру. Щита. Персефона говорила, что Колкий щит останавливает в своём объёме даже время. Наверное, на этом и основана его абсолютная неразрушимость. Ведь я уже на своём примере выяснил, как тяжело взаимодействовать с объектами, которые замедлены относительно меня. А уж что, что, а замедлять время я умею. Эти купола я ставил уже кучу раз. Надо всего лишь взять заряд праны побольше. Нет, стоп, не так. Чтобы замедлить время в куполе, я нагонял прану в наконечник и трамбовал её там в плотную бусину, а количество праны лишь регулировало время существования купола. Для того, чтобы наоборот ускорить время, я делал наоборот, оставлял пустым центр наконечника, разгоняя прану по углам. Значит, чтобы остановить время, надо влить прану равномерно, и не в наконечник, которого нет, а прямо в пространство. Что-то похожее я уже делал. Когда мы с Аминой убегали от скопий, я поставил барьер на их пути из праны, из многих слоёв праны. Но тогда это была всего лишь прановая конструкция, причём поставленная на последние силы, а сейчас А сейчас я закрыл глаза и, стараясь не отвлекаться на летящий на меня сгусток яростной праны с пылающим факелом вместо лица, посмотрел на свои пальцы. Их кончики сияли ярко-фиолетовым, наполненные праной до последней молекулы, готовые к работе. Колкий щит. Интересно, почему он обязательно должен быть колким? Почему он не может быть ровным, как зеркало? Разве так не проще? Наверное, нет. Иначе делали бы так, как проще. Наверное, так диктует рабочее тело. Во мне течёт кровь Радка. Пространство моё рабочее тело. Я надавил на воздух, как надавил бы на кнопку, только позволяя кране растекаться в стороны от пальца, как чернила по мокрой бумаге, не следя за ней, не ограничивая её, на одной лишь интуиции. Как всегда. И пространство треснуло под моим пальцем, как трескается на луже тонкий лёд ранней весной. Прямо в воздухе появилась едва заметная трещина, по-другому искажающая падающий на неё свет. И тогда я, не открывая глаз, надавил уже обеими руками, словно пытаясь то ли отжаться от невидимой стены, то ли отбросить от себя кого-то несуществующего. И пространство передо мной послушно треснуло, раскололось и поползло множеством трещин, которые в одно мгновение покрыли площадь в добрых 2 квадратных метра и перекрыв Файерсу путь к разрыву. Огненный щит столкнулся с колким, и последний победил. Файерс врезанулся плечом в щит, громко взвыв от боли и отлетел назад. "А это что за шутки?" разъярился он, поднимаясь на четвереньки. "Сука, выпусти меня! Выпусти меня! Я сказал, выпусти меня, сопляк!" С каждым новым словом он свирепел всё больше, его праное тело раскалялось всё больше, и под конец он уже стал швыряться в меня с густками огня прямо с земли. Но все небесславно разбились о щит, от которого я всё ещё не рисковал отнять руки, хотя и понимал, что он уже не тянет из меня прану. Он существует самостоятельно. Я тебя убью! Бессильно пил Файерс продолжаешь вариться огнём. Его праное тело всё больше тускнело и угасало, и спустя буквально минуту он наконец выдохся, прекратил швыряться огнём и бессильно откинулся на спину, развалившись как морская звезда. Праны в нём осталось совсем немного, и сейчас, наверное, лучшее время, чтобы попытаться склонить его к сотрудничеству. Не зная, как убрать колки и щит, я оставил его на месте, обошел его и присел рядом с Файерсом на всякий случай, готовый вскочить и дать отпор. Ну что, утомился? Учестливо поинтересовался я. Теперь поговорим. Поговорим обязательно. Раздалось у меня за спиной. Но только не с ним, а со мной.